пороков и вожделений, страстем поработив достоинство души моей я, скот бых, изринувшися из рая воздержанием страстей подчищимся в нити, и так далее. Наверное, я очень испорченная, но я не люблю предпатхальных чтений этого направления, посвященных обузданию чувственности и умерщвлению плоти. Мне всегда кажется, что эти грубые плоские моления —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 «Яко же и аз власы», то есть «Отпусти мою вину, как я распускаю волосы». Как вещественно выражена жажда прощения, раскаяния. Можно руками дотронуться. И исходное восклицание в другом тропаре,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 принятие ее слезы раскаяния и склониться к ее воздыханиям сердечным, чтобы она могла отереть причистые его ноги волосами, шум которых укрылась в раю оглушенная и пристыженная Ева. Да облабыжу причистые твои ноги и отруси я паки главы моей волосы, их же Ева в раи по полудни шумом уши огласившая